Предвкушение игры «Здравствуй, мышка. Не ждал. Надо же, ты сама ко мне прибежала. Оказывается, ты еще жива. Космическая пара. Значит, теперь опыты на тебе ставят другие. Откуда у тебя сын, мышка? Не было его. Мне ли о том не знать». Я тебе тогда очень помог, сам от себя не ожидал. Разве ты не помнишь, как я пытался тебя спасти, твою глупую жизнь? Разве с мышками так поступают? На них не обращают внимания, выкидывают на помойку. Я тебя выходил. Кровотечение стало критическим, ох, и заставила ты меня помучиться. Получилось. Помню, как я собой гордился. Ты моя первая выжившая мышка. Зачем я потратил на тебя столько сил, чтобы отец следующую не подсунул? Ставить опыты на мышках стало скучно. Неужели ты надумала меня наказать? Шантаж мышка еще никого не доводил до добра. «Мой сын!» — сказала мне ты. «Сперва твой, а потом мой?» «Где же ты раздобыла материал, чтобы заказать клон? Кто тебе помог?» «Соплист твой похож на тебя, как две капли воды». Неужели еще в то время у тебя уже были силы и средства, чтобы отомстить мне? Ты же была глупая, слабая, забитая и влюбленная мышка. В тебе никогда не было сильных чувств. Кто же тогда смеет бросать мне вызов, напоминая о моём несуществующем прошлом, о связи между нами? Не Деркачёв же? Этот иначе вёл бы себя, зная он о наших с тобой делах. Анализ крови моего сына... Мне пришлось подделать, ради тебя, мышка, можешь гордиться. Мне нужно знать, кто за тобой стоит, кто сумел сделать качественную копию того, кого никогда не существовало на свете, а главное, из чего.